Гуров отправился в свой новый кабинет, который он вынужден был делить с полутора десятком коллег. В коридоре возле кабинетов сводной группы околачивался подросток с непропорционально вытянутой головой. Гуров мысленно окрестил его Тутанхамоном. Говорят, когда-то в Древнем Египте такие яйцеобразные головы были в моде среди фараонов. Подросток задумчиво ковырял в носу и мазал козявками подоконник. Дверь в кабинет подполковника Копца открылась, и из него торопливо вышел высокий сутулый тип, милицейский следователь по фамилии Никодилов. Гуров и Кричко его плохо знали, так как занимались расследованием убийств, а убийства являлись исключительной прерогативой следователей прокуратуры. Никодилов посмотрел на Гурова свысока. Гуляйте, господа полковники! Следователь не видел полковника Кричко, но имел в виду и его тоже. — А капец, уже свидетеля поджога нашел. Сейчас у себя допрашивает. — Подумаешь, свидетеля он нашел, — проворчал Гуров. — У нас уже подозреваемый в камере сидит. Настоящий пироманьяк. — Да? Правда? Так надо устроить опознание. Никодилов прямо-таки загорелся этой идеей. «Я сейчас мигом статистов и понятых организую». Гуров заглянул в общую комнату следователей и оперативников. Кричко уже привел Веденеева и приступил к допросу. Больше в комнате никого не было, другие сотрудники еще не вернулись с обеда. Гуров коротко ознакомил Станислава с предложением следователя. Сыщики посоветовались и согласились. Милицейский следователь Никодилов вернулся в сопровождении мужчины в спецовке и женщины в халате посудомойки. — Вот, понятых нашел, — сказал он. — А статистов нет. Может, вы побудете? Гуров пожал плечами. — Ну, если надо. Но мы совсем не похожи. — Это ерунда, — махнул рукой следователь Никодилов. Кричко тоже согласился. — Его уже заранее забавляла картина, где два полковника будут сидеть рядом с сумасшедшим убийцей и поджигателем в качестве статистов для опознания. Гуров усадил Веденеева на стул, сам сел рядом. Маньяк держался спокойно и уверенно, выглядел вполне респектабельно. Кричко проинструктировал понятых. Через минуту в комнату вошел капец, а за ним свидетель Никодилова. Это была женщина неопределенного возраста, неприятная на вид. Избыток косметики казался крайне неуместным и делал ее малопривлекательное лицо просто отталкивающим. Следователь Никодилов указал на сидевших втроём у стены полковников и маньяка. — Посмотрите внимательно, — сказал он. — Вы знаете кого-нибудь из этих людей? Женщина кивнула и убежденно ткнула пальцем в крючко. «Вот этот! Я его видела!» «Где и когда?» Никодилов был разочарован, а копца, похоже, это позабавило. «В тот день, когда пожар случился», сообщила неприятная женщина. «На той стоянке, которая потом сгорела, он там был, еще угрожал!» «Кому угрожал?» — не понял Никодилов. «Никому? Так, вообще?» «Все, говорит, синим огнем пожгу!» Никодилов ничего не понял и продолжал. «А больше вы там никого из присутствующих не видели?» Она внимательно всмотрелась в Гурова, потом в Копца. Видно было, что ей очень хочется кого-нибудь еще опознать, но врать совесть не позволяла. «Нет, больше никого», — вздохнула свидетельница. «А этого толстого точно видела». На убийцу и маньяка Веденеева она не обратила ни малейшего внимания, словно его тут и не было. Гуров лично проводил ее до выхода и на прощание с чувством произнес. «Большое спасибо! Вы не представляете, какую помощь нам оказали!» При этом яйцеголовый подросток все время вертелся где-то у сыщика за спиной. Гуров старался держать его в поле зрения, так как очень боялся, что тот ненароком украсит козявкой его твидовый пиджак. Ближе к вечеру Ростик подкатил к стрелковой базе, укрытой в чаще оленьего бора. Его увидели. От вагончика бытовки, где жили сторожа и персонал базы, навстречу ему уже спешил Демьян. Они поздоровались. «Собирайся», — велел Ростик. — Едем в Воронцовку. Барыгу надо тряхнуть одного. Возьми пару пацанов и тачку непаленую. — Я тебе не могу на каждый выезд новую машину выдавать. Демьян проворчал что-то нечленораздельное. Понятно, что хвалиться ему было нечем, но и признать свою неудачу он никак не хотел. По его сигналу один из крепких парней в черной кожаной куртке вывел из сарайчика неприметную серую «Волгу». Вот, как просил. Свет неброский и с большим багажником. Купил по доверенности. Стекла затонировали. Если что, скажем, так и было. Ни один мусор носа не подточит. Тогда садись и поехали. И скажи пацанам, чтобы мою тачку на территорию загнали. Не хватает еще, чтобы у меня машину угнали или сожгли. К братку в черной кожаной куртке присоединился двойник. Оба втиснулись на тесноватое заднее сиденье Волги. Ростик вольготно расположился на командирском месте. За руль сел Демьян. Волга изрыгнула облако черного дыма и тронулась с места. По дороге Ростик давал ценное указание. Работать быстро и бесшумно. Ментам в руки не даваться. Если кто засыплется, запоминайте, между нами нет никакой связи. Иначе и вам, и мне хамут. А если кто-то развяжет язык перед следаком или в камере, пусть лучше сразу после этого расплетет носки и повесится. По крайней мере, подохнет быстро и без мучений. За окнами быстро темнело. Двухэтажный дом выходил на Воронцовский бульвар Торцом. Это означало, что он был построен в те далекие времена, когда на месте бульвара высилась крепостная стена Белого города. Несмотря на древность, дом был отреставрирован в стиле турецкий ампир и украшен поверху большими спутниковыми антеннами-тарелками. Вокруг дома зеленел густой, хотя и несколько запущенный сад. Сад был обнесен высоким железным забором. Под покровом мрака через железный забор перемахнули три тени. Сделали они это совершенно бесшумно и тут же растворились в темноте. Юрий Михайлович Босяков вышел на улицу, почесал в паху и рыгнул. Он был доволен жизнью, а значит и собой. И двухэтажный дом в центре сада, выходящий торцом на Воронцовский бульвар, играл в этом самоощущении не последнюю роль. Сад, который его окружал, был когда-то не простым, а детским. Потом этот детский сад закрыли на капитальный ремонт. Ремонт затянулся надолго, а когда наконец закончился, то оказалось, что жилых домов вокруг уже не осталось. Детский сад перепрофилировали в контору при ведомстве народного образования. Потом еще раз перепрофилировали, а потом его купил директор соседней фабрики Юрий Михайлович Босяков по остаточной цене. В бывшем детском саду Юрий Михайлович разместил свой офис, а заодно и персональный дом отдыха. Были тут и сауна, и комнаты для уединенного отдыха, и даже теннисный корт, благо размеры участка позволяли. Здесь Юрий Михайлович принимал уважаемых людей. И надо отметить, что место для приемов оказывало порой существенное влияние на вынесение очередного судьбоносного решения в пользу Юрия Михайловича. Но все хорошее имеет и оборотную сторону. Принимал Юрий Михайлович важных гостей в своем райском уголке. Принимал, да и допринимался. Одному из них прием так понравился, что он, скотина такая, решил наложить лапу на домик, на садик и на прочую недвижимость Воронцовки. Неделю назад Юрий Михайлович был серьезно взволнован, если не сказать испуган, звонком с предложением немедленно продать дом на Воронцовском бульваре. От страха он наговорил звонившему гадостей. Потом пришел в себя и поставил в известность господина Вишневского, сведомо которого владел этим домом и которому регулярно выплачивал дань. Господин Вишневский возмутился фактом наезда на Босикова. В этом он усмотрел неуважение к себе лично. Он обещал во всем разобраться. Больше никто на собственность Юрия Михайловича не покушался, и он решил, что инцидент полностью исчерпан. Несмотря на высокое положение временами, он проявлял почти детскую наивность. На мгновение Юрий Михайлович ощутил внутри себя некое тяжелое чувство поскольку совести его никогда не тяготило, оставался мочевой пузырь. Возвращаться в дом не хотелось, и он отодвинулся к раскидистым кустам сирени. Но не успел он распахнуть навстречу прохладному ночному ветерку свои брюки, как сильный удар по загривку ввел его в состояние ступора. Следующий удар в живот заставил согнуться и, не останавливаясь, опуститься на колени. Две пары крепких, сильных рук подхватили его, третья нахлобучила на голову вонючий мешок. Когда Юрия Михайловича перевалили через забор, он очнулся. Его подтащили к открытому багажнику Волги и стали заталкивать между запаской и канистрой. Но тут он обрел дар речи и заорал. — Вы, козлы, не знаете, с кем связались! Я самому Вишневскому скажу! Он из вас! Сильная рука сдернула с его головы мешок, больно прихватив пучок редких волос. Перед глазами Юрия Михайловича возникло хорошо знакомое лицо Ростика, племянника Вишневского. Именно Ростик систематически приезжал к Босикову за очередным взносом. — Ты кого, с ученок козлами назвал? — Кому ты что скажешь, урод? — Ростик. Попытался пнуть лежавшего в багажнике Босикова, но, задирая ногу для удара, услышал, как затрещали его джинсы. Он выругался и снова нахлобучил ему мешок на голову. — И не вздумай орать! — предупредил он. — С ментовкой у нас тоже все схвачено. На всякий случай Демьян обмотал мешок с головой Юрия Михайловича скотчем. — Не задохнется? — спросил один из братков. Демьян пожал плечами. Задохнется, и хрен с ним, с кем не бывает. Бандиты расселись по местам. Демьян запустил двигатель. — И что теперь с ним делать? — спросил он. — В лес вывезем, будем потрошить, — ответил Ростик. — Обратно его привезем или там же и закопаем? — Закопаем, конечно, но в другой раз. Сейчас придется назад вернуть. С ним еще работать и работать, так что действуем аккуратно. Ребят, отпусти, теперь мы и вдвоем справимся. Кстати, Демьян, ты не забыл, что главное у нас программа огнем и мячом? Сегодня надо как минимум три стоянки запалить. Успеешь обернуться. Демьян широко ухмыльнулся. Нет проблем, пацаны к работе уже привыкли и без меня справятся». Рустику ответ бригадира не понравился. «Дема, ты же знаешь закон природы. Если хочешь сделать хорошо, то сделай сам. Или, по крайней мере, проконтролируй. Ладно, вместе съездим. Один хрен. Если вы провалите дело, с меня голову снимут. Заводи. По дороге заскочим и проверим. Где сегодня работаем?» «Пацаны, на выход! Доберетесь сами!» — скомандовал Демьян. Двое братков в черных кожаных куртках остались стоять на тротуаре. Волга обдала их целой тучей сажи и копоти и тронулась с места. Генерал, задумав, отсутствовал на работе до вечера. Но за полчаса до конца рабочего дня вдруг объявился и затребовал весь личный состав группы на вечернее совещание. «Первые результаты на лицо торжественно сообщил он собравшимся. «Наш коллектив встречает конец первого рабочего дня не с пустыми руками». Сотрудниками сводной оперативно-следственной группы задержано. Генерал уставился в разложенные на столе бумажки и принялся их перебирать. Видимо, нужных цифр он так и не нашел, поэтому раздраженно взглянул на копца и продолжил. Данные о задержаниях уточняются. И это еще не конец. главная работа впереди. Начинаем новый этап операции «Бредень». «Это от слова «бред» только в женском роде?» прокомментировал Кричко. «И когда начнем? Завтра с утра?» Задумав, гордо подбоченился. «Нет, сегодня. Прямо сейчас». Рабочий день у нас ненормированный. Считайте, что мы работаем в режиме усиления, от забора и до рассвета. Наша основная версия — маньяки-поджигатели, хулиганы и всякая бунтующая сволочь. Всех задержанных доставлять в штаб, то есть сюда, ко мне. Гуров не смог скрыть презрительной усмешки. «Наверное, я давно не открывал кодекса». Впервые слышу про такую меру пресечения, как доставление в штаб. Мне это напоминает действия революционных троек и суд Линча». Генерал рассердился. «Перестаньте умничать, Тоже мне гений! Если есть конкретная версия, изложите, а мы, темные, послушаем!» Капец рассыпался ехидным смехом, остальные напряглись. Им давно хотелось услышать, наконец, что-нибудь дельное. Гуров не стал ломаться и просить себя два раза. — Я считаю, что между поджогами машин, перестрелкой у оленьего бора и исчезновением журналиста Дорохова имеется связь. — Да неужели? — сплеснул руками, задумав. — И какая? — Это я вам скажу, когда поговорю с водителем Ставрогина, с Литовченко. К сожалению, он исчез, и если бы вы не ставили перед нами задачу ловить дураков и хулиганов, я бы его уже разыскал и допросил. Задумав, пожевал губами. «Не вижу связи. Очень туманно. Создается впечатление, что вы просто не хотите работать. Ну ладно, у кого-нибудь имеются другие версии». Сотрудники группы молчали. Никто не хотел получить неполное служебное соответствие за свою же инициативу. И снова молчание нарушил Гуров. «У меня имеются. Например, страховщики. Среди сгоревших машин встречаются очень дорогие». «Ваша мысль понятна», — перебил его генерал. «Может быть, кто-то еще хочет выдвинуть новую версию?» И снова не нашлось желающих, разумеется, за исключением Гурова. Возможно, кто-то хочет загнать автовладельцев с улиц в новые многоэтажные гаражи. При существующих ценах желающих нет, поэтому... И снова задумав, не дал полковнику развить свою мысль. «Дефективы будем читать после работы. Мы не фантастики, а проктологи». А то, что вы нам тут сочиняете, очень интересно, но несерьезно. Это ходы ложные, и мы их отрабатывать не станем. Если больше никто выступить не хочет, поднимайтесь и за работу, в патрули. — И полковники? — уточнил Крючко. И полковники, особенно гении. Задумав, не упустил случая подколоть Гурова. — Головой работать. «Любой дурак умеет! А вы вот ручками-ножками попробуйте!» «Все! Тема закрыта! Всем работать! Солнце еще не садилось! По коням!» Алексей Литовченко подошел к окну своей спальни. Дома он был один. Ему с трудом удалось убедить жену уехать и спрятаться на время. Литовченко поправил повязку на плече. В перестрелке у оленьего бора его нашла пуля. Хотя зацепила и не очень серьезно, но одна рука не действовала. И вот он сидел один, раненый, в пустом доме. И на душе у него тоже царили одиночество и пустота. Он с тревогой вглядывался в сгущающиеся сумерки. Ему показалось, что кто-то подъехал к дому. Литовченко потянулся за пистолетом. Нет, только показалось. Он отложил пистолет и взялся за мобильник. Через секунду на другом конце линии ответили. Гуров слушает. Литовченко назвался. Сыщик был немало удивлен. А мы тут только что тебя вспоминали. Тепло и снежностью. Литовченко усмехнулся. Ну да, я так и подумал. Слушай, мент, у меня к тебе есть разговор. Он тебя заинтересует. — Сможешь подъехать ко мне? — Да, в поселок, где мы с тобой немножко помахались. — Я бы и сам приехал, но здоровье не позволяет. — Тогда жду. — Можешь считать это чистосердечным признанием. И вот что, если со мной что-нибудь пойдет не так, помоги Ленке. — Ну, Элеоноре, договорились? Он спустился вниз, в кухню. До встречи с сыщиком Гуровым вполне можно было взбодриться чашкой кофе. Кобуру с пистолетом, чтобы не мешало, он передвинул дальше за спину. Внезапно снаружи послышался шум. Возле дома остановилась машина. Теперь ему это точно не показалось. Хлопнула дверь машины. Он выглянул в окно. Возле калитки стояла машина жены. Неужели она все-таки приехала? Зачем? Этого только не хватало. Он же категорически запретил ей возвращаться. В негодовании Литовченко двинулся к двери. В последний момент он сообразил поставить кофейник и передвинуть обратно кобуру с пистолетом. Оперативники и следователи сводной группы понура направились к выходу. Новый начальник оправдал худшие опасения. Ему было наплевать на результат. Главное — произвести впечатление активной напряженной работы. И ради этого он готов был до смерти загнать своих подчиненных без всякой жалости. Гуров поискал глазами Кричко. — Станислав, собирайся, едем к Литовченко. Но тут за его спиной вырос задумав. — Куда это вы собрались? — Все идут в патрули, и гений не исключение, — напомнил он. Гуров хотел было возразить и объяснить генералу необходимость срочного визита к Литовченко, но Крючко только рукой махнул. — Брось, Лёва, бесполезно. Гуров тяжело вздохнул и смирился с неизбежным. Ехать решили на Мерседесе Станислава. Сегодня была его очередь жечь бензин. — Мы сейчас по-быстрому отловим пару хулиганов, сдадим Задумову и свободны, — утешал друга Кричко. — Потом сразу рванем к нашему блондину. Надеюсь, за это время у него не пропадет охота к откровенности. Они уже с час мотались по назначенному им району, но ни хулиганов, ни сумасшедших с канистрами, ни бунтовщиков с факелами так и не встретили. Наконец Гуров не выдержал. — Скажи, Стас. Мы сыщики с четвертьвековым стажем или сержанты патрульно-постовой службы. Тогда какого лешего мы болтаемся по улицам, как дерьмо в проруби? И это вместо того, чтобы спешить в поселок Клитовченко за особо ценной информацией. Все, хватит, разворачивай и погнали. Задумав, нас расстреляет за дезертирство, пошутил Крючко. И тут захрипела рация. Попытка поджога машин на углу 3 улицы 7 ноября и переулка Столеваров. «Наш квадрат», — заметил Кричко. Поджигатели преследуем, помощь не требуется», — заверил голос из рации и продолжил. «Тут волжанка серенькая крутилась, подозрительная. Вроде как наблюдение из нее вели. Уходят в сторону центра. Если кто слышит, постарайтесь перехватить». Гуров взял микрофон. «Вас слышу». Двигаемся по переулку Столеваров от центра. Постараемся перехватить. И почти тут же заметил двигавшуюся навстречу серую Волгу. Он похлопал Станислава по плечу. — Стас, гони! Вот они! Давай, перекрываем дорогу! Ты же об этом мечтал! Но Крючко не торопился подставлять под удар свой горячо любимый Мерседес. Он вильнул на встречную полосу, потом вернулся обратно, потом дернулся еще раз. Его неуверенность, видимо, передалась водителю серой «Волги». Он тоже дернулся в сторону, задел высокий бордюрный камень, вывернул руль, попытался выровнять машину и аккуратно впечатал ее в фонарный столб. Мерседес сыщиков затормозил в нескольких метрах от машины подозреваемых. Гуров и Кричко одновременно покинули салон. — Уголовный розыск! Всем выйти из машины медленно!» Передние двери «Волги» распахнулись. Наружу осторожно выбрались двое. Это были Ростик и Демьян. «Не стреляйте! У нас нет оружия!» — закричал Ростик. Проверили документы. Паспорт и права водителя, а также документы на машину сразу вызвали подозрение. «Липа!» — тихо сказал Станислав. Гуров кивнул. «Откройте багажник!» приказал он. Ростик был сильно напуган, но хорохорился из последних сил. «Не имеете права, у вас нет ордера на обыск!» Гуров выругался. «Какой ордер? Это только в заграничных детективах ордера бывают, а у нас это называется постановлением на обыск. Но только мы тут проводим не обыск, а осмотр. Разница понятна? Я вас не обыскиваю» а просто предлагаю открыть багажник и показать нам, что у вас там нет оружия, наркотиков или чего-нибудь незаконного. Добровольно. Покажете и можете ехать дальше». Он, конечно, не собирался так сразу отпускать задержанных, но решил устроить им проверку на вшивость. И не ошибся. Оба без колебания отвергли, казалось бы, столь заманчивое предложение. Значит, имели на то основание. — Почему нас задержали? — угрюмо спросил водитель. — Для проверки личности, — просто ответил Крючко. А другие документики у вас имеются? Посерьезнее. Задержанные переглянулись с понимающей ухмылкой. Ростик полез в карман за деньгами. С громким стуком ударился об асфальт, выпавший из его кармана мобильник-органайзер. — Разрешите? — Гуров стремительно нагнулся и первым подобрал навороченный агрегат. Он поработал кнопками, пробежался по адресной книге. Некоторые телефоны его заинтересовали. — Это случайно не тот самый Вишневский? — спросил он Ростика. Тот надул щеки. — А что? Телефончиком интересуетесь? Могу посодействовать. В это время в куртке водителя зазвучал сигнал мобильника. Тот полез было в карман, но Гуров остановил его. — Это я звоню. Я случайно набрал номер. — сказал он. — Честно говоря, не ожидал, что абонент окажется рядом. — Меня имя заинтересовало. Ваш номер телефона помечен в адресной книге как «Огнем и мечом». — Вы в этом фильме случайно не играли? Кричко тоже заглянул в экран мобильника. — Громотей! — усмехнулся он. — По-русски пишется не «мячом», а «мечом». — Багажник, открой по-хорошему. — Верните мобильник! — Потребовал Ростик. «Я протестую. Я буду жаловаться прокурору. Я требую адвоката!» Гуров быстрым движением защелкнул на запястьях задержанных пару наручников. «Будет тебе рыбка, будет и свисток, и адвокат будет, и прокурор, и уютная камера. Может, правда, откроешь багажник?» «За что камера? Почему я должен вам открывать багажник?» Уперся и водитель. «Тогда поедем в контору», — вздохнул Гуров. Водитель замялся. «Слышь, командир, может, все-таки разойдемся по-хорошему?» И похлопал себя по карману. Гуров изобразил лицом задумчивость. «Ну, давай скалькулируем. Багажник открывать вы не хотите, значит, там какой-то криминал. Протестуйте оба, значит, работайте в сговоре». Итого тянете вы лет на 10 каждый, это как минимум. Кладем по тонне за год, с вас 20 штук. Учитывая кризис, попрошу не в баксах, а в евро. — Да ты совсем обурел, мужик! — растерянно выдохнул Демьян. — Нет, просто он издевается! — догадался Ростик. — Ну, как хотите. Поездка в штаб вам дороже обойдется. Прошу в машину. Скованных пленников погрузили в их «Волгу». Полковники, матерно ругаясь, завели буксировочный трос. И Кричко потащил аварийную машину в штаб. Видимо, наручники мешали водителю «Волги» нормально управлять, так как ее сильно мотало из стороны в сторону. Буксирный трос то провисал, то натягивался. — Надо было тебе туда за руль садиться, — ворчал Крючко. Да? А их на заднее сиденье посадить? Чтобы они меня сзади наручниками за горло прихватили. У них в багажнике явно какой-то сюрприз лежит. Нет уж, пусть сами рулят. Не скоро, но доехали. Подбитую волгу бросили у ворот штаба, задержанных отвели внутрь. В коридоре сыщики столкнулись с копцом. Это кто у вас? Спросил он. Неужели поджигателей взяли? Хуже. Наводчики они. Следили за действиями поджигателей, а когда появилась милиция, попытались скрыться, но неудачно. «Мы не поджигатели!» — запротестовали пленники. «И не наводчики!» «Разберемся!» — оборвал их заявление капец. Гуров знаком пригласил его отойти в сторону. «Слушай, допроси да и оформи их сам. Рапорт я утром напишу. Сейчас нужно патрулировать, патрулировать и еще раз патрулировать». Капец, смущенно потер кончик носа. — Но тогда, наверное, надо будет указать, что я тоже участвовал в задержании. — Да никаких проблем. Можешь написать, что ты руководил операцией, а мы со Стасом на подхвате были. Да, и не забудь багажника смотреть, у них там или заложник, или бомба. Гуров передал задержанных копцу и устремился к выходу. Крючко уже маячил в дверях. Уже на улице Гуров вдруг остановился и повернул назад. «Ты куда? Забыл чего?» — удивился Крючко. «Нет, просто хочу к криминалистам заглянуть». «Так ведь ночь на дворе. Все уже давно ушли». Но ушли не все. В кабинете криминалистов горел свет. Пожилой эксперт, которого все звали Петровичем, возился с фотографиями расчлененного трупа. «Петрович!» «Ты дома когда-нибудь бываешь?» — поинтересовался у него Крючко. «А чего я там не видел?» — усмехнулся старик. «Жену, детей, телевизор. Здесь как-то интереснее. А вы что хотели?» «Дело есть серьезное, на миллион», — пошутил Гуров. «Там внизу у ворот серая «Волга» стоит с разбитой мордой. Надо бы с нее пальчики откатать. Меня интересует руль, ручка скоростей, дверные ручки». — Не учи ученого, сам разберусь, — проворчал криминалист. — Бутылка с тебя. — Само собой. Сыщикам почти удалось достичь выхода, когда на пол коридора упала грозная тень генерала Задумова. — А вы почему здесь отираетесь, а не работаете? Всем работать! Солнце еще не взошло! — Мы задержанных доставили. — объяснил Гуров. — Ими сейчас полковник Капец занимается, — поддержал его Кричко. — Ну, доставили и вперед. Нечего время зря терять. Задумав, развернулся и заспешил в кабинет копца. Еще бы! Первая добыча! Гуров и Крючко вышли на улицу и вдохнули холодный ночной воздух. — А теперь Клитовченко. — Хватит ерундой заниматься. На сегодня план выполнили. Хлопнули дверцы, и «Мерседес» сорвался с места. Генерал Задумов нашел своего заместителя сильно озадаченным. Тот только что узнал фамилию одного из задержанных. Когда генерал вошел в кабинет, где шел допрос, капец поднялся ему навстречу и тихо сказал. — Это племянник Вишневского. — Какого Вишневского? — также тихо ответил Задумов. Того самого Никиты Леонидовича Я проверил, что будем делать. Разве у Никиты Леонидовича Вишневского есть брат? Сестра, этот парень, ее сын. Отец их бросил, и он взял фамилию матери. Генерал задумался. Он сел за стол и потер виски, сурово посмотрел на задержанных. Потом спросил копца: Что они натворили? «Поджигали что-нибудь?» «Нет, только наблюдали». «Наблюдали? И все?» Капец подумал, не сказать ли генералу про багажник, и решил, что лучше промолчать. «И все?» — подтвердил он. «И что они говорят?» «Возмущаются и угрожают. Особенно этот, племянник». «Кто их сюда доставил?» — прогремел, задумав. Капец пожал плечами, как бы извиняясь. «Гений!» «И этот второй, сатирик!» Генерал вперил гневный взгляд в заместителя. «И как долго они еще будут над нами издеваться? Да эти мерзавцы будут испытывать наше терпение!» После этого он повернулся к задержанным с самым радушным выражением лица, на какое был способен. — Я должен извиниться за моих подчиненных. Это недоразумение будет немедленно исправлено. Задумав, встал со стула и угодливо изогнулся. Капец, глядя на начальника со стороны, никогда бы не подумал, что монументальная фигура генерала сможет принять такую причудливую форму. — Так мы можем идти? — уточнил Ростик. — А пропуск? Нас же просто так не выпустят. «Я сам провожу вас», — заверил бандитов, задумав. И он действительно не поленился прогуляться с ними до ворот. Возле проходной он остановился и вступил в полемику с дежурным. Тот не соглашался выпускать Ростика и Демьяна без письменных пропусков, а генерал доказывал, что его слово висит больше, чем сотни каких-то паршивых бумажек. Пока они спорили, Ростик и Демьян спокойно миновали проходную и остановились посреди мостовой. Демьян с грустью поглядел на разбитый передок своей «Волги», брошенной сыщиками рядом с воротами. — А как же мы теперь пассажира в лес повезем? — растерянно спросил он. — Тачка-то не на ходу. — И не надо. Этот мудак в погонах за нас сейчас все сделает, — успокоил его Ростик. — Вот что, Демьян, я пока генералу буду мозги пудрить, а ты сходи нашего пассажира из багажника выпусти. — Так он же все увидит. — А я и хочу, чтобы он увидел и услышал. Демьян пожал плечами, но послушно подошел к Волге. Он открыл багажник, зашиворот выволок из него Юрия Михайловича и стянул с его головы мешок. Бизнесмен был ни жив, ни мертв. Со своего места он прекрасно видел, как возле проходной Ростик запросто болтает с милицейским генералом. Как раз в этот момент, задумав, дружески хлопал Ростика по плечу и заливался соловьем. «Кланитесь, дядя! Давно хотел с ним познакомиться!» Они тепло распрощались, задумав, ушел в контору, а Ростик подошел к багажнику. Здесь он застал довольного Демьяна и совершенно потрясенного Босикова. — Ну что? — спросил бизнесмена Ростик. — Видал, как мы с генералами базарим? Тут кругом наши люди. Вот и думай. Сутки тебе даем. Не согласишься добровольно, будем иметь дело с твоей вдовой. Юрий Михайлович согласился, хотя и немного побарахтался. «Но это же грабеж!» — вяло проскулил он. «Скажи спасибо, что тебе хоть какие-то бабки предлагают!» Рявкнул на него Ростик. «А то ведь можно с тебя и штраф слупить за бестолковость!» «Ладно, греби отсюда, пока свободен. Возьми вот полсотни рваных на метро. Торопись, его скоро закроют!» «А тебе выспаться надо. Завтра к нотариусу поедем, договор подпишем. Вали!» И Юрий Михайлович нетвердой походкой двинулся в направлении станции метро. Демьян посмотрел ему вслед, потом подмигнул Ростику. «Полный порядок. Потек барыга. Теперь с ним, как с воском». Ростик зябко поежился. Тогда пошли, пока не окоченели, нечего тут торчать. А тачка? Да хрен с ней, завтра заберем. Когда они удалились от толстого ствола липы, отделилась фигура и направилась к оставленной Волге. Тем временем сыщики подъехали к подмосковному поселку, в котором проживал Литовченко. — Позвони ему, — посоветовал Кричко. — А то заявимся, как снег на голову, еще стрельнет с перепугу. Гуров достал мобильник, набрал номер и подождал. — Не отвечает. Он убрал трубку. — Будем надеяться, что дело в телефоне. Забыл подзарядить или оплатить. Они подъехали к воротам поселка. Они были закрыты. Несмотря на темную ночь, прожектор, укрепленный над воротами, не горел. Не было света и в будке сторожа. Крючко затормозил. Гуров извлек из кобуры свой десятизарядный штайр, снял пистолет с предохранителя и взвел курок. — Как думаешь, это тоже случайность? Типа пробки перегорели? — спросил Крючко. Сейчас узнаем. Гуров выскользнул из машины и неслышно приблизился к воротам. Станислав вооружился штатным Макаровым и последовал за ним. Ворота не были заперты, просто прикрыты. Сыщики приоткрыли их, проникнули внутрь и направились к двери сторожки. Она оказалась распахнута настежь. Они вошли. Здесь, в помещении, темнота была кромешной. — У тебя фонарь есть? — спросил Гуров. — Да, но только дома, — признался Кричко. «У меня дома телевизор есть, но я же не хвастаюсь», — урезонил друга Гуров. «А как будем свет добывать? Трением?» «Вообще-то я знаю один специальный прием из арсенала секретных служб. Можно попробовать его применить». Станислав пошлепал ладонью по стене в поисках выключателя. Нашел. Щелкнул. Комнату залил тусклый свет, который после царившей тут темноты показался ярким и ослепительным. Когда глаза привыкли и сыщики перестали щуриться, они смогли увидеть печальную, но привычную картину насильственной смерти. Их давишний знакомец, нахальный сторож, лежал на полу посреди комнаты. Лицо его выражало крайнюю степень изумления. Что ж, смерть приходит часто неожиданно. Особенно такая. Точно между бровей охранника чернела аккуратная дырочка. В других условиях ее можно было бы принять за третий глаз, о существовании которого так любят толковать люди с неустойчивой психикой. Диаметр дырочки приблизительно соответствовал калибру 9 мм. Представляю, какое крошево у него вместо затылка пробормотал Кричко. Гуров уже двигался к двери на улицу. «Давай в темпе. Может, успеем?» Кричко понял, что тот имеет в виду Алексея Литовченко. Судя по всему, события развивались по пессимистическому сценарию. Возле дома Литовченко стояла белая «Тойота». Кажется, машина принадлежала жене Алексея. Калитка была отворена, и сыщики беспрепятственно прошли к дому. В свете редких уличных фонарей они буквально пролетели по уже знакомой дорожке и поднялись по ступенькам. Они без слов понимали друг друга, разве что иногда обменивались кивками. Станислав занял позицию под большими окнами гостиной и кабинета. Гуров ногой приоткрыл входную дверь. — Ты гляди, прямо ночь открытых дверей! — процедил он сквозь зубы. На осмотр дома ушло минут пять-десять. Он был пуст. Тело хозяина Гуров нашел на полу в ванной. Гуров высунулся из окна кабинета и махнул Станиславу. «Заходи — Заходи. Миг, и тот застыл рядом с Гуровым. Не удержался и присвистнул. — Ну, нифига себе! — Да уж, — согласился Гуров. — Попали. «На ровном месте до морды об асфальт», — закончил за него крючко. «Пошли, посмотрим». Литовченко лежал в луже собственной крови. Его вытянутая и откинутая в сторону рука сжимала пистолет. Это был глок калибра 9 мм. Похоже, было, что именно из этого пистолета он и разнес собственную голову. «Застрелился!» констатировал Крючко. А перед этим сходил и застрелил сторожа, высказал мысль Гуров, за то, что тот песком бросался. Может, он к его жене приставал, предположил Станислав. Это не ее машина перед домом стоит. Короче, если нужно составить отказной материал, улик выше крыши. Особо въедливые могут поискать пропавшую жену, пардон, теперь уже вдову. В общем, картина ясная. Что остается делать двоим заглянувшим на огонек старшим операм из главка угрозы СКА? — Вызывать милицию, — заключил Гуров. И потянулся за мобильником. Вторник. Утро сотрудники сводной группы встретили хмурыми и невыспавшимися. Генерал и его заместитель пока не прибыли. Уж они-то могли себе позволить понежиться в койке лишние пятнадцать минут. В коридоре Гурова окликнул Петрович. — Ляла, загляни на секунду. Серьезный тон Петровича не допускал возражений. Гуров отыскал Станислава, и они поспешили в лабораторию экспертов. Петрович был мрачен. — Вы попали, мужики! Строго предупредил он сыщиков. «Водкой не отделайтесь, коньяк с вас!» И многозначительно замолчал. Полковники переглянулись, потом обрушились на криминалиста. Кались! Петрович просто купался в лучах славы. «Убейте свои грязные лапы и помойте уши!» Он гоголем прошелся перед застывшими, как изваяние сыщиками, и начал. Во-первых, отпечатки пальцев из «Волги» принадлежат рецидивисту Демьянову, лидеру преступной урюпинской группировки. В настоящее время находится в розыске. А во-вторых, вот, полюбуйтесь. Он протянул сыщиком свой мобильник. Дело было так. Пошел я, значит, отпечатки снимать, а там картина Репина не ждали. Я как мог зафиксировал. Качество, конечно, не DVD, но разобрать можно. На дисплее мобильника, между тем, разворачивались любопытные события. В центре экрана высокий толстый человек в милицейской форме обнимался с двумя молодыми парнями. Сыщики без труда узнали в этой тройке задумого и двух задержанных. Затем один из парней остался непринужденно болтать с генералом, а другой направился к стоявшей поблизости Волге. Это Демьян прокомментировал Петрович. «Я уже идентифицировал его морду». «Быстро работаешь», — похвалил Гуров. «За бутылку чего не сделаешь», — буркнул криминалист. Тем временем парень, названный Демьяном, открыл багажник и вытащил из него связанного человека. Он стащил с его головы черный мешок и указал в сторону генерала и его собеседника. Некоторое время они наблюдали за разговором. Потом генерал ушел к себе, а второй из парней присоединился к Демьяну и пленнику. Поговорив еще немного, пленника отпустили, ушли и похитители. «Конец фильма», — сказал Петрович. «Беру за две бутылки коньяка», — объявил Гуров. Он успел перекинуть запись на свой мобильник, когда в дверь просунулась голова подполковника Копца. «Где вас опять носит?» Все давно собрались, генерал в бешенстве. Гуров подмигнул Станиславу. Ничего, мы его сейчас моментально успокоим. И они отправились на утреннее совещание. Генерал, задумав, даже сидя, наголову возвышался над своими подчиненными. Кроме разве что Гурова. От мощного генеральского баса сотрясались и вибрировали детали интерьера и стены помещения. Он орал, как базарная торговка. Конечно, если допустить, что торговки на базаре разговаривают басом. «Поздравляю! Этой ночью только в Центральном округе сгорело еще 13 машин! Это число не предвещает нам ничего хорошего!» Генерал глянул на подчиненных так грозно, словно поджогом машин занимались именно они. Тем в раз стало стыдно. Но не всем. Полковник Гуров и тут нашел, чем уесть начальство. «Неужели вы суеверны?» Пряча ехидство за искренностью, поинтересовался он. «Считаете, лучше бы сгорело 15 или 20? Генерал попытался испепелить сыщика взглядом, но неудачно. «Отставить чувство юмора, товарищ полковник! Разве я давал команду острить? Я давал команду найти поджигателей!» но вы ее почему-то выполнять не торопитесь. А ведь вас считают гением, чуть ли не лучшим сыщиком Москвы и Московской области», — вставил Кричко, за что, в свою очередь, заслужил от генерала взгляд молнию. «Насчет вас у меня будет отдельный разговор. Где вы двое находились этой ночью? Вы позорно дезертировали. Мы с товарищем Копцом вас искали, но так и не нашли» где искали?» Гуров презрительно скривился. «У себя в кабинете?» «Ладно, если вам больше нечего добавить. Я хотел бы ознакомить вас с важной информацией. Могу доложить при всех, но лучше, если без свидетелей. Информация сугубо конфиденциальная». В генеральском кабинете собрались четверо, задумав капец Гуров и Крючко. Слово взял Гуров. «Разрешите доложить, вчера мы, я и полковник Ричко, вели наблюдение за членами преступной группы». «И каковы результаты?» — недовольно бросил задумав. «Как всегда...» «Решайте сами». Гуров вытянул руку с мобильником так, чтобы дисплей оказался прямо перед генеральским носом. «Прошу». Генерал прилип к экрану, как жвачка к каблуку. Его заместитель наблюдал картину через плечо начальника. Оба не замечали, что смотрят запись с приоткрытыми от напряжения ртами. Гуров воспользовался временной немотой руководства и прокомментировал предоставленный видеоряд. «Вот капец, помогли мы тебе, нашли оборотня, хоть сейчас дело возбуждай. Вот, любуйтесь». Настоящий милицейский генерал обнимается с лидером урюпинской преступной группировки, находящимся в розыске. Кроме того, всеми силами пытается воспрепятствовать мне вести расследование в нужном направлении. Если кто не знает, вон тот ушастенький – это Демьян. Недавно он участвовал в перестрелке оленьего бора и похищении, а, возможно, и убийстве журналиста Дорохова а вот и ростик вишневский вашей компании и этот туда же человека похитили нехорошо сыщик не удержался и ввернул свое любимое словечко да нехорошо получается что ростислав вишневский является формальным учредителем гаражного проекта народная крыша занимается вымогательством а генерал его крышует ой — А это случайно не вы, товарищ генерал? Как ни странно, шипящие Гурову удались. Генерал растерянно переводил взгляд с Гурова на крючко. пытался оглянуться на копца, но тот старательно укрывался у него за спиной. — Я... я не думал! — Это потому, что думают головой, а у тебя на плечах жопа, — мягко пояснил Гуров. — Сколько они тебе платят? «Мне ничего не платят!» «Значит, работаешь за идею?» «Ладно, с этим разберется твой друг Капец. Оборотнями в погонах у нас занимается он, так что теперь ты относишься к его группе товара. Капец, вы с Никодиловым будете арестовывать товарища генерала или согласитесь на подписку о невыезде?» Капец хранил молчание. Он знал, что все сказанное им в эту минуту будет позже обращено против него. Генерал не простит, что тот оказался свидетелем его унижения. Гуров приблизил свое лицо к физиономии Задумова, то хотел ему нос откусить. «Запомни, каждое слово сыщика падало, как тяжелый почечный камень. Если ты хоть раз облизнешься в направлении места», который занимает генерал-полковник Орлов, эта запись пойдет в прессу, в министерство и в аппарат президента. Ты знаешь, у меня везде имеются хорошие знакомые, которые мне кое-чем обязаны. Так что мне грамотный слив организовать – это как два пальца обсмаркать. А это похлеще, чем голые бабы в сауне. Поэтому лучше, что ты можешь для себя сделать это – прикинуться ветошью и сделать так, чтобы я про тебя забыл. Сезон сейчас неподходящий, погоны слетают, как сухие горчичники. Практичный Крючко и тут не упустил момента. — Теперь про кабинет скажи, — напомнил он. — Да, спасибо, чуть не забыл, — спохватился Гуров. — Вам, Дармоедам! Два кабинета слишком жирно будет. Давай-ка, друг, капец, перебирайся к начальнику, а твой кабинет займем мы с Кричко. И чтобы компьютер был, да не простой, а подключенный к интернету. Сыщики удалились, оставив отцов-командира в полном отчаянии. Минут пять задумав, просидел неподвижно, уткнувшись в стол перед собой, остановившимся взглядом. Капец за его спиной, боялся шелохнуться и вздохнуть. Наконец, генерал ударил кулаком по столу. Что-то хрустнуло, не то столешница, не то косточка. Но генерал не обратил на это никакого внимания. — Подполковник Капец! — с ненавистью произнес он. — Когда вы избавите меня от этих негодяев? Тут Капец позволил себе явиться перед грозными командирскими очами. «Не беспокойтесь, товарищ генерал, сатирику на свободе осталось гулять считанные дни, а за ним и гений полетит». Задумав, понимал, что тот скорее выдает желаемое за действительное, но в конце концов сажать ментов — это и было специальностью подполковника Копца. Генерал промолчал и сделал вид, что поверил. Когда сыщики вышли в коридор, в кармане Гурова завибрировал мобильник. Он взял трубку, выслушал, потом спросил Станислава, который шел рядом. — Петр просит зайти. Прогуляемся прямо сейчас. — Пошли. Секретарша Орлова Верочка, увидев сыщиков, обрадовалась. — Заходите, — сказала она. — Сейчас кофе принесу. Орлов выглядел более чем унылым. Он был в парадном мундире при наградах и по обыкновению почесывал за ухом. Это означало, что он был у верховного начальства и вернулся оттуда в плохом настроении. Зачем звал? Задумав, успел нажаловаться. Поинтересовался Гуров. Нет. Хотел похвастаться. Ребята ящик коньяка подогнали. Армянский. Настоящий. Двин. Мой любимый. Примем граммов по пятьдесят. Есть. «Повод?» Орлов вздохнул. «Сегодня вызывали наверх. Велели готовить дела к сдаче». «Кому-то конкретному?» «Задумаву». Этому известию Гуров к удивлению Орлова обрадовался. Он перемигнулся со Станиславом и проговорил. «Ну, по такому случаю грех не остограмится. А если выделишь с барского плеча пару бутылок, покажу тебе занятную парнуху Да не люблю я парнухи отмахнулся Орлов. Но Гуров не отставал. — Это тебе понравится, я уверен! И протянул ему свой мобильник. Орлов смотрел запись так же неотрывно, как до него задумав, но, разумеется, по другой причине и с другим настроением. «Думаю, ты еще потрудишься», — заключил Гуров. «Петровичу из экспертного отдела спасибо скажи. И два пузыря коньяка от мусоль я обещал». «Да я ему весь ящик отдам!» На радостях расщедрился Орлов. Но Крючко снова проявил практичность. «Не надо его баловать, Петр Николаевич, хватит и пары бутылок». Лучше нам со Львом Ивановичем еще по бутылке выдели, мы все-таки тоже работали. После этого Станислав отправился принимать новый кабинет, а Гуров еще немного задержался. Орлов прохаживался по кабинету, а Гуров по обыкновению курил в открытую форточку. Орлов говорил, а сыщик молчал и слушал. «Знаешь, Лева, чем я занимался?» пока вы со Станиславом искали преступников. Боролся с начальством. Когда дело ставят на контроль сверху, он указал пальцем в потолок. Тут появляются особые нюансы. И начальники не виноваты, потому что с них тоже требуют. И самое главное здесь — отчитываться систематически и вовремя. Тут Гуров не удержался от комментария. — Ну да, главное — посадить первого попавшегося, а преступник пусть продолжает и дальше. Орлов поморщился. — Не понял ты, Лёва, сажать надо не первого попавшегося, а реально подозреваемого. А пока отчет о его задержании идет наверх, тебе в это время не давят на лысину и дают возможность спокойно искать настоящего преступника. — Ага, а убийства будут и дальше совершаться. И что я тогда скажу? Орлов пожал плечами. — Мало ли подражателей или просто совпадений. — Вот и сейчас. Ты не качай права, а подбрось задумывал пару-тройку подходящих поджигателей из хулиганов а тем временем отрабатывай свою основную версию. И воздух чище будет, и ты сможешь спокойно работать. Гибче надо быть, Лёва!» Гуров подумал и согласился. «В принципе, ты прав. Мысль хорошая. Я ему таких хулиганов найду, что мало не покажется». «И на том спасибо». С облегчением вздохнул Орлов. Мальчики, кофе. В кабинет с подносом вошла Верочка. А, ведь мне и коньяк кто-то обещал, спохватился Горов.